Глава 9. Я же уничтожил душу Градемира. Тогда почему символ мира не восстанавливается? Этого я искренне не понимал, сколько бы ни смотрел вверх. От окружностей, начертанных внутри нее рун, сыпались мелкие искры и растворялись раньше, чем успевали коснуться земли, если можно так назвать черноту под моими ногами. Вернулся не с самым радостным настроением, что сразу заметила Диана выглядишь загруженным какие то проблемы мягко спросила она и я рассказала о символе ума не приложу в чем дело в людях которые развязывают войны в мутировавших регатах которые готовы уничтожить все на своем пути она пожала плечами или вовсе грядет какая то катастрофа о которой мы никогда не узнаем точно в этом мире нет магии времени значит нельзя достоверно предсказать Чем же все закончится? Но в других мирах они есть. «Скоро вернусь», — сказал я Диане и выбежал из комнаты. В коридоре чуть замедлился, но все равно собрал на себя задаченные взгляды всех слуг. Да, можно было просто приказать кому-то из них позвать Гарна, но я так не хотел. И даже постучался в его комнату ради приличия, хотя мог этого не делать. «Ходите», — ответом стал усталый голос мага. Он сидел за столом и перелистывал книгу. Это была всемирная энциклопедия. «Пора тебе научиться пользоваться глобалом», — сказал я, смотря на старую книгу. «Что это такое?» — не понял Краснокожий. «Ведь его мир на средневековом уровне развития». «Конечно, ведь аналога слова «глобал» не было в иномирском языке». Если слуги показали Гарну, как пользоваться некоторой домашней техникой, вроде микроволновки, где стоило всего нажать на нужную кнопку, то с телефонами и компьютерами все будет гораздо сложнее. Скажем так, есть место, где можно получить информацию из всех книг мира вместе взятых. Там есть все, кроме запрещенных сведений. Тогда я хочу туда, господин. Это будет самой лучшей наградой, воодушевился маг. Да я никогда в таком приподнятом настроении не видел. Открыв дверь, я крикнул слугам, чтобы принесли один из свободных ноутбуков. Техника у меня страдала часто, поэтому они привыкли, что лучше сразу купить несколько телефонов и компьютеров, чем среди ночи искать, где их купить. Гарн встал и принялся надевать куртку «Сядь, никуда идти не надо», — остановил его я. «Как? Но вы же сказали...» Я образно выразился, чтобы передать всю суть глобала. Ты же уже пользовался техникой. Так вот, некоторые устройства как раз можно подключить к этому месту и читать себе до скончания времен. Серьезно. Там столько информации, что не хватит и жизни прочитать. Это не говоря про фильмы и сериалы. Я почти ничего не понял, господин. Но мне жутко интересно. Не прошло и пяти минут, как новенький ноутбук одной из последних моделей уже стоял на столе гарно. Однако книгу он не убрал, а бережно отодвинул. У меня ушло еще минут 15, чтобы объяснить, как пользоваться ноутбуком и заряжать его. Но все сводилось к одному. Вот сигнал сети. Если значок внизу есть, значит, ты можешь вбить в поисковую строку любой запрос и сразу получишь информацию по этой теме. Вау. Протянул гарны сразу попробовал. Он напечатал обучение магическому ремеслу, и поисковик показал ему миллион сайтов по этому вопросу. Гарн ткнул на официальный имперский и пару минут читал, как устроена магическая образовательная система. Затем широко улыбнулся и ввел новый запрос — «Куртизанки в Российской империи». И я еле сдержался, чтобы не рассмеяться. Он очень расстроился, когда понял, что это понятие сильно устарело. «Гарн, если ты хочешь девушку на ночь», — начал я. «Нет, что вы», — он перебил меня. «Я бы хотел в дальнейшем завести семью, но дамы вашего мира слишком брезгливо на меня смотрят. И я подумал, что будь у меня достаточное количество денег, так часто поступали в моем мире. Не рабство, а на добровольной основе». «Понял. Все можно сделать гораздо проще. У тебя есть статус приближенного к императору, есть сила. И скоро будет власть. Дамы сами будут на тебя вешаться. Увидишь, когда мы вернемся в столицу». Мне удалось его приободрить. «Спасибо». Гарн поднялся и поклонился. «Это лучший дар, каким только вы меня могли наградить. Девушке, — нахмурился я. Нет, ваш компьютер. В моем мире знания охраняли, берегли и не подпускали к ним необразованных. А все библиотеки были частными». И только попав в ученики к сильному магу, можно было до них добраться. И то брали, они одного ученика из тысячи желающих. Про то, что силы видящих ценятся гораздо больше, чем компьютер, я умолчал и просто кивнул в ответ. «Гарн, у меня будет к тебе еще несколько вопросов о твоем мире, прежде чем ты примешься покорять глобал. А если он там сайты знакомств найдет, то можно сказать, что маг потерян минимум на неделю». «Буду рад ответить», — искренне сказал он. «А маги времени в твоем мире были? Или пророки? Те, кто мог предсказать будущее?» «А, считатели вероятности. Расскажи подробнее». «Господин, в моем мире есть очень редкий дар. Его получают люди, способные просчитывать вероятность того, что произойдет то или иное событие. Говорят, они видят в пространстве цифры, и те им подсказывают» могу сказать что все сбывается в большинстве случаев а когда нет это будущее целенаправленно меняли и на сколько времени вперед они могут предсказывать самые умелые на три года по меркам этого мира понял у нас этот дар называется пророческим скажи а получится ли привести одного такого мага ненадолго и я его щедро вознагражу за помощь у вас на службе во дворце есть один такой маг Года на предсказать сможет. При прошлом правителе еще ни разу не ошибся. Но мое появление он не предсказал. Так он предсказывает только если его об этом просят. Он же не может делать предсказания на каждый день. Тут никакой маны не хватит. Замучается считать и даже спать времени не останется. Интересно. Значит, пророки из мира Гарна видят то, что скрыто от глаз других. Хм... Но если мы вернемся, то не факт, что нам еще раз дадут спокойно уйти». «И правда, не было случаев, чтобы правителей силой удерживали во дворце», — задумался Гарн. «Может, лучше мне отправиться одному? Нет, тебя сразу поймают. Я готов рискнуть ради своего господина, который был так добр ко мне. А я не готов тебя терять», — отрезал я. «Впрочем, этот вопрос можно решить». Вспомнил губернатора Атланты, который ловко владел магией иллюзий. Причем в нашем мире этот дар считался довольно редким, был ответвлением от стихии воздуха. Мы можем превратить тебя в другого человека, и отправишься ты с охраной из моих сильнейших магов. Как раз Родион Константинович и Стефан Елисеевич уже заскучали от тренировок с новобранцами. Думаю, тогда мы сможем пройти незамеченным. Главное, чтобы считатель вероятности не поднял тревогу. Я выдам вам особый артефакт, от которого он сразу уснет, кивнул я. На этом мы с Гарном и договорились, а я отправился раздавать новые указания, чтобы за два дня все подготовили и нашли мне опытного мага иллюзий. Остаток дня прошел спокойно. Особенно радовало, что у зараженных в очереди на улице становилось все меньше и меньше. Утром, по времени новой земли, Мы с Гарном вернулись в Атланту. Но у здания администрации Федора не было. Может, он опаздывает, предположил Мак. Мы же не указали точное время. Уже 10 часов. Он бы давно пришел и ждал нас здесь. считая утро почти закончилось. Я зашел в само здание, где сегодня трудились те же работники, что и встречали нас при первом визите. Я достал телефон и принялся показывать всем фотографию Медведева но никто не видел человека, похожего на Фёдора. «Возможно, ваш слуга подумал, что это ловушка», — предположил Гарн. «Нет, на этом континенте ни одна живая душа русского не знает», — вздохнул я. «Тогда попробуем иначе». Я позвал брата и велел ему осматривать окрестности, пока мы ходим по улицам. Призраков у меня было около сотни, а этого вполне хватит, чтобы заглянуть в каждый уголок этого города и мы пошли по улице, пока привидения залетали в дома и искали, насколько им хватало расстояния. Может быть, зайдем в книжную лавку? Как я понял, раз этот континент не подключен к Глобалу, то информации отсюда и там нет, — поинтересовался Гарн. Сегодня на его лице четко выделялись багровые синяки под глазами. Явно он вовсе не отдыхал, посвятив все время изучению Глобала. Верно мыслишки внул я. Но у нас нет местных денег, чтобы что-то купить. Мне будет достаточно взглянуть, если вы позволите. Поскольку наш поиск все равно заключался в брожении по улицам, то я согласился. Обычная лавка, в которой витал запах старой бумаги. Гарн спешно принялся читать названия на корешках. А пока мои призраки шастали в этом доме, я подошел к полке с надписью «Магические пособия». Учебники здесь продавались в открытую, но одна из книг меня заинтересовала. Как свет разрушает мир. У меня ёкнуло в груди, и я достал её с полки. Это был сборник безумных теорий, но мне захотелось его изучить. «Почём?» — спросил я у продавца после приветствия. «Доллар. Или бесплатно в придачу к любой другой книге. Видимо, даже продавец хотел избавиться от этой безумной книги. А мне это было лишь на руку». «Гарн, ты выбрал что-нибудь?» Обратился я к краснокожему, на которого искоса посматривали все посетители. «Да, я бы все взял, господин. Но вы сказали, что денег у нас нет», — ответил он по-русски. «Дай мне один из кристаллов в твоем рюкзаке и сможешь купить книги. Но не выбирай больше, чем сможешь унести. Нет, порталом весь магазин переносить не надо», — ответил я на том же языке. А получив от Гарна разреженный кристалл, Положил его на прилавок и спросил уже по-английски. «Этого хватит на стопку книг и эту в придачу». Мужчина открыл рот от удивления. Снял очки. Протер их, лежащие на прилавке тряпочкой, и еще раз посмотрел на кристалл. «Он настоящий?» — неверящим голосом спросил лавочник. Я положил руку на артефакт-накопитель, и его грани засияли магией. Но влил туда не больше процента из того, что он мог впитать. «Вы его украли?» — продолжал продавец. «Нет, это мой. Да и какая разница, если он сделает вас богатым, а мне за это нужно всего...» Я обернулся к Гарну, который выбрал 20 толстых книг. «Двадцать одна книга». «Хорошо», — быстро согласился торговец и спрятал кристалл под прилавок. Видимо, опасался, что я передумаю. Из лавки мы вышли с уловом и продолжили прогулку по городу. Но пока призраки молчали. И уж больно мне это не нравилось. Гарн, не читай на ходу. Найдем Федора, и у тебя будет полно времени, чтобы погрузиться в книги и глобал. Сделал я замечание магу, который так увлекся, что чуть не врезался в столб. Прошу прощения, господин. Он все-таки закрыл книгу. Мы уже обошли большую часть города, а никаких следов Федора не нашли. Даже мимо всех тюрем прошли, но ничего». Я уже начал размышлять, что завтра придется его искать за стенами города, а для этого нужно будет брать с собой целый отряд. А это местные могут расценить как вражеский жест. Но вдруг предо мной показался Саша. «Брат, кажется, мы его нашли». «Кажется?» Я нахмурился. Уж больно не понравилась мне эта формулировка. «Иди за мной». Он поплыл к входу в ближайшее здание. Заброшенное здание. Гарн оставил книги у входа и попросил одного из призраков последить, вызвалась Лариса Дмитриевна. Внутри было темно, пахло сыростью, а под ногами хрустел мусор. Я сплел заклинание развеивания маны, и небольшой шар полетел вперед нас, освещая пространство большого помещения с кучей проходов, но без дверей. Мы свернули в арку и затем стали спускаться по лестнице в подвал. Здесь пахло серой, и под ногами стелился черный туман, но я не чувствовал в нем магии. Пока что. «Здесь еще кто-то есть?» — спросил я у Саши, хотя не переживал, что нас заметят. «У меня достаточно сил, чтобы справиться с любым магом, по крайней мере, в этом мире». Не уверен. Ух, не нравятся мне эти формулировки. Но расспросить подробнее Сашу я не успел. Шар света исчез, Словно на обычном фонарике нажали кнопку «выкол». «Кто здесь?» — громко спросил я. «Зря ты пришел сюда. Здесь тебя, кроме смерти, ничего не ждет, белый человек». Это был язык индейцев. «Мне плевать на вашу вражду. Здесь находится мой человек». «Откуда ты знаешь наш язык?» — спросили у меня из черноты. И тут я понял, что происходит. Кто бы это ни был но он сам был этим черным туманом. Видимо, в новых землях были такие ветви магии, которые не развились на остальных континентах. Вернись в человеческое тело, и я расскажу. Но сперва ты отдашь моего человека. Никто из вас не выйдет отсюда. Вы выдадите нас своим. Понятно. Индейцы пробрались в город, чтобы устроить диверсию. И это было бы не мое дело, если бы попутно они не забрали Федора. Я направил ману к рукам, и они засияли так ярко, что тьма попятилась от этого потока маны. «Видящий», — проскрежетал голос, — «магия тебя не спасет». «Ошибаешься», — спокойно ответил я. И мое тело начало излучать еще больше магии. А тем временем я понял, как работает эта бестелесная магия. Индейец обращается в туман и попросту поглощает ману врага. Непонятно, что он с ней потом делает, но это уже меня мало заботило. Мою энергию он поглотить не мог, ее было попросту слишком много. «Прекрати!» — раздалось от окутывающего стену тумана. «Мы договоримся, только прекрати!» Его голос срывался на панику, и я слегка отдалил свет. «Что ты сделал с моим человеком?» «Он за этой стеной, без маны. Ты ему уже не поможешь». Может, магическое истощение у индейцев не лечилось, но лекари моей империи знали ни один способ помочь такому человеку. Надо успеть перенести Федора, пока он еще не умер. Он там, под завалами мусора. Сначала я его не узнал, сказал Саша после того, как быстро сплавал за нужную стену. Я усилил исходящий поток маны, и подвал заполнил яркий свет, а затем и громкий крик боли, но постепенно он начал угасать. Всего две секунды, чтобы индейец умер, От него не осталось ничего, даже праха. А я ринулся к Федору. Вместе с Гарном мы быстро вытащили его из завалов хлама, и маг открыл портал. Федор Медведев по комплекции был больше меня, но я легко нес его, сказывалось усиление тела. В этот раз мы вышли прямо у лекарского корпуса, и Гарн побежал звать мага. Через минуту Федор уже лежал на носилках, а лекарь прямо на бегу обработал сгиб руки и вколол капельницу сияющим раствором. «Фух, теперь восстановиться успели», — сказал маг, только жидкость полилась в вены Федора. «Повезло, что вы принесли его раньше, чем сердце окончательно остановилось. Еще бы пара минут и все». Мы все с облегчением выдохнули. Сколько ему потребуется времени на восстановление? Дня три, но ваше императорское величество. Начал молодой лекарь, но тут же осёкся и прикусил губу. «Говори», — настоял я, — «тебе не о чем переживать, ведь так?» «Да, простите», — кивнул лекарь. «Я лишь хотел посоветовать вам отпустить Фёдора в отпуск. Ещё какое-то время он будет испытывать проблемы с наполнением источника, но это уже само восстановится в течение месяца». «Хорошее предложение», — кивнул я, — «сам-то ожидал от лекаря чего-то иного» а он просто побоялся давать советы императору. «Как очнется, передадите ему, что у него будет оплачиваемый отпуск на месяц». «Слушаюсь». Я оставил Медведева на попечение лекарей, отпустил Гарна, а сам переместился в кабинет. Открыл книгу с бредовыми теориями и погрузился в чтение. Но никак не ожидал, что найду подсказку уже на третьей странице.